Полезные знакомства «Трудом праведным не заведешь себе палат каменных», — справедливо заметил русский человек. И хотя трудился Прокофий изо всех сил, но богатство себе не составил. Однако деньги на хлеб-соль водились, да на развлечения еще оставались. Впрочем, самым главным удовольствием Прокофия стало одно — чтение книг. Когда-то еще в Бугровской ночлежке мальчишка свел доброе знакомство с одним из обитателей ее, дворянином по происхождению, химиком по образованию. Эту науку тот когда-то преподавал в гимназии, а еще ставил опыты, печатал труды и даже премиями ученых обществ отличался. Но алкоголь не низвел старичка в ночлежный ад. Прокофий тянулся к бывшему педагогу. Тот с удовольствием занимался с ним. Мальчишка с удивительной легкостью выучился читать, писать, постиг начатки знаний. Особую тягу получил к химии. Однажды у холодного букиниста, торгующего сладка на улице, купил за семик две копейки книгу в салатовой обложке, на которой были изображены всякие колбы и мензурки, основы химии Дмитрия Менделеева с его периодической таблицей. Педагог помог овладеть ему премудростями формул и внушил. Только познав химию, можно достигнуть успехов в промышленности, земледелии и физиологии. Про земледелие Прокофий не думал, а любил науку вполне бескорыстно, хотя и горячо. Отыскав на свалке старый шкаф, Прокофий привел его в порядок, втащил на чердак и забивал покупаемыми и читаемыми книгами. Более того, приобретая реактивы и колбы, ставил опыты. Нередко дом заполнялся гнусными запахами, а однажды так рвануло, что юному химику малость опалило лицо и руки, и едва не случился пожар. Домовладелица Назарова, смазливая вдовушка лет тридцати пяти, голубыми выпуклыми глазами глядела на юношу и мягко увещевала. — Ты, Прокоша, сделай милость, поаккуратней со своими колбами. — Не приведи, Господи! — перекрестилась. — Да, Мишка мой, спалишь, и сами выскочить не успеем. И, потупив взор, добавляла. А уж когда Семёнов приходит, ты того, ни-ни, не ставь опытов-то. А то что, подумает, будто ты злодей, какой бомбист, загребёт и в кутузку под замок чик, и то сказать, ныне всякой шпаны этих самых бомбистов и революционеров развелось, будто клопов в старом диване». Речь шла о жгучем усатом брюнете с шашкой и эполетами квартальном надзирателе, нежно надзиравшем вдовушку раза по три на неделе. Прокоша весело глядел в лицо хозяйки и бодро отвечал. «Ольга Васильевна, мой папаша сто лет жизни ему в таких случаях говорит, «Бешеному дитяти ножа не давайте, а я вам отвечу, кто сам себя стережет, того и Бог бережет, буду себя беречь». Широко улыбнулся, «А пуще того ваш дом и его красивую хозяйку».